106. Июль 11. -е. Друг мой, если считать, что ничто не угрожает, это будет неверно. Темные не дремлют и всегда готовы нанести вред. Сон и охота на тигров весьма показательны. Порадоваться можно тому, что не было страха, и хищник был уничтожен. Также характерно и то, что имело место не защита от них, но нападение, и рука твердо держала оружие света. Так и во сне наяву будем разить темных злоделателей, ибо не дремлют и полны очередных злоухищрений, когда вместе со мною не страшно ничто.